Студия «Медиакнига» представляет Диана Рымарь «Лиза мне в паспорт» Читает актриса Ульяна Галич Часть первая Холостой или одинокий? Глава первая Не хочу жениться Тогда же Понедельник, 28 января 2019 года 21.10. Лиза. «С чего ты решила, что я на тебя женюсь?» Никогда не видела великана таким. В этот самый момент мне кажется, что он готов взорваться от возмущения. Ну, я пытаюсь объясниться, но ничегошеньки у меня не выходит, что, впрочем, неудивительно. Когда он на меня орет, мне вообще хочется уменьшиться до размеров микроба и спрятаться под каким-нибудь камнем. Можно прямо под тем, что блестит дождевой влагой в луче уличного фонаря. «Не мямли, Лиза!» — чеканит он, сверкая глазами. «Объясни, откуда такая идея?» С трудом отдираю язык от неба и тихо шепчу. «Ну как же? Ты же меня забрал из дома!» «А как тот факт, что я тебя забрал?» связан с женитьбой продолжает возмущаться он в буквальном смысле столбенею от его резких слов чувствую как в горле растет огромный ком а я не могу его сглотнуть ну мы же с тобой живем вместе спим выдаю свои последние аргументы влад лишь пожимает плечами и что миллионы людей живут вместе и спят но это не значит что они Поголовно женится. Он так громко это говорит, что начинают коситься прохожие, хотя они достаточно далеко. Влад замечает, что на нас оборачиваются, хватает меня под локоть и ведет домой. Едва оказываемся в лифте, он продолжает на меня рычать. Что за идея такая вообще? Я не осмеливаюсь ничего сказать. Лишь когда заходим в квартиру, Собираю в кулак остатки воли и задаю очень важный для меня вопрос. «Как же мы будем строить отношения, если не жениться?» «Отлично будем строить!» Он сверкает глазами и идет на кухню. Наливает полный стакан воды и залпом выпивает. Смотрю ему в спину и как будто слышу себя со стороны. но зачем я тебе тогда?» «В смысле?» Он оборачивается ко мне, хмурит брови. «Если ты не хочешь на мне жениться, зачем я тебе тогда нужна?» Великан громко хмыкает. «Сходу могу назвать десяток вещей, для которых ты мне пригодишься. И женить бы в этот список не входит». В этот момент меня начинает мучить другой вопрос. Он, как рыбная кость в горле, давит и душит, пока не решаясь его высказать. Получается, мы вместе не навсегда? Мне нужно будет уйти? Только попробуй, рычит Влад. Уходить она собралась. Ты ничего не забыла? Ты мне вообще-то не просто так досталась. Как минимум на год ты со мной, и это не обсуждается. Как только он ставит нашим отношениям срок, Моё сердце замирает от резкой боли. Разве можно любить человека год, а потом с ним расстаться? Это же все равно, что руку отрезать или ногу. Может быть, даже больнее. Видно, не любит. Совсем не любит. Громко сглатываю. Изо всех сил стараюсь не разрыдаться. А Влад тем временем продолжает. Придумала тоже жениться. Мы с тобой знакомы-то всего месяц. Причем первые десять дней из этого месяца ты игнорила меня самым наглым образом. Не рановато ли для таких разговоров? Я бы еще понял, начни ты эту беседу через несколько месяцев. Если уж на то пошло, мне вообще еще рано жениться. Я в этом году только заканчиваю универ. Как только он это произносит, мне становится... Легче дышать. А ведь он прав. Это в нашей семье девчонки выскакивают замуж, как только задувает 18 свечей на торте. Но для всего остального мира это скорее отклонение, а не правило. Многие люди сначала встречаются какое-то время, живут вместе и только потом решают пожениться. Я бы еще понял, начни ты эту беседу через несколько месяцев. Эти слова прочно оседают в моем сознании. «Между прочим, я никуда не спешу. Я буду очень хорошо себя вести. Он оценит мои старания и обязательно передумает. А еще он со временем обязательно меня полюбит и тогда уж точно женится».